Глава 63. Шторм Крестоболь атаковал полицейский участок в полную силу. Крыша сорвана, двор завален ветками, с дерева свисает старый велосипед. Однако все это проходит мимо внимания Соломона. Завтра власть перейдет к детективу-инспектору Блэку, а пока главный тут он, и нам обоим нужно узнать, зачем Филипп совершил эти дикие преступления. Мы вместе идем к входной двери, оставляя Лили ждать нас в баге. Я не готова к той душевной боли, что охватывает меня при виде Филиппа. Я знаю его 30 лет и всегда считала его чувствительной натурой, нуждающейся в моей поддержке. Оказывается, он лучший актер всех времен и народов. Он так ловко водил меня за нос, что я не сдерживаю свои эмоции. «Леди Ви, вы готовы?» — спрашивает Соломон. У меня бывали и лучшие дни, зато он, слава богу, больше не сможет навредить никому из нас. Нам нужно полное признание. Возможно, он откроет нам больше, если вы изобразите сочувствие. Я буду записывать каждое его слово. Постараюсь. Мы с Соломоном проходим внутрь. Филипп сидит по-турецки на полу камеры и смотрит на небо в окне. Он не реагирует на нас, когда мы садимся на скамью напротив, зато я получаю возможность разглядеть его. В памяти всплывают обрывки историй, которые Филипп рассказывал мне все эти годы. О детстве в нищете, о болезненных разрывах отношений, причину которых он мне так и не объяснил. Вспыльчивость Филиппа стоила ему и актерской работы из-за его стремления мстить своим звездным коллегам в тех случаях, когда он считал, будто они отняли у него славу. Почему я не заметила, что он так и не избавился от злобности? После нескольких минут тишины Филипп наконец-то заговаривает. «На небе не облачко. Кажется, этот оттенок называют небесно-голубым, да?» «Лазурным, я бы сказал», — отвечает Соломон. «Бирюзовым с налетом желтого». «Может, ты прав», — Филипп облегченно улыбается. «Соломон, мне жаль, что ты вчера получил увечья. Сопутствующий ущерб — это всегда печальный факт». Детектив держит рот на замке. Кажется, он понимает, что молчание — лучший путь к получению информации. Мало кто способен выдержать его зияющую пустоту. «Вей, я рад, что ты здесь. Я хотел попросить, чтобы тебя позвали, потому что наши с тобой беседы всегда успокаивали меня». Филипп чуть-чуть поворачивает голову, но все равно не хочет встречаться со мной взглядом. «На мнение всех остальных мне плевать». Ты единственная, кто во всем разобрался. Тебя выдали вещи из ящиков в твоем письменном столе. Они показали, как много ты скрываешь, не только сигареты, которые иногда покуриваешь, но и свою тоску по театральным ролям. Ты же начинал на сцене, Сыпсана и Чехова, да? Голливуд сделал из меня типаж, они брали меня только в романтические комедии и больше никуда». Мало у кого хватает таланта, чтобы завоевать Оскар, как это сделал ты. Ты всегда была очень добра. Соломон, можно мне поговорить с Виной наедине в последний раз? Боюсь, нет. Все должно быть занесено в протокол. Взгляд Филиппа все так же устремлен к колочку неба над головой. Похоже, мне предстоит стать его публикой, поэтому я понижаю голос до шепота, как в наших прошлых задушевных беседах. «Бедный ты мой!» «Ты, наверное, так настрадался». «Вей, это было невыносимо. Я ненавижу себя за все это». Наконец-то он поворачивается ко мне. «Но я знал, что ты меня поймешь. Я выдавливаю из себя улыбку». «Теперь понятно, почему Хасе так расстроился, да? Он, должно быть, видел, как ты делаешь нечто пугающее или как идешь за Лили до дома. Мальчик просто пытался защитить меня». Краем глаза я вижу Соломона. Он явно страдает от боли. Его красивое лицо покрыто испариной, как и прошлой ночью, когда я думала, что он умирает. Соломон проявил исключительную отвагу, и мне хочется помочь ему получить признание. Однако тяжело встречаться взглядом с Филиппом, когда во мне кипит гнев. Филипп в камере пересаживается на жесткий пластмассовый стул прямо напротив меня. Он всего в нескольких метрах. Все это очень похоже на съемочную площадку нового блокбастера, где маститая кинозвезда обвиняется в преступлениях, которые она не совершала, и мне ужасно жаль, что правда не так проста. На его лице такая мука, что я поддаюсь порыву и просовываю руку сквозь прутья решетки, и он тут же тянется к ней. «Прости, Ви, я догадался, что ты близка к правде, потому что ты всегда была проницательной». Я просто хотел сбить тебя с пути на некоторое время, чтобы успеть сбежать на лодке. Но теперь я все потерял. Я должна понять, почему ты все это сделал. Из-за чего-то в твоем прошлом. Судя по виду, он вот-вот заплачет. Моя семья распалась, но я не могу винить их за все мои беды. Я родился с темной душой. Когда мне было пятнадцать, я пытался задушить одного из своих братьев, Но отец оттащил меня. Они никогда меня не слушали. Я так на это злился, что физически причинял боль всем, кто оказывался у меня на пути. Когда я набросился на одну из сестер, меня отправили жить к дядьке. Меня били почти каждый день. Я стал прогуливать школу, пристрастился к наркотикам, стал совершать мелкие преступления. «Какой ужас!» Во мне что-то выключилось. Я был вынужден бежать, и игра позволяла мне становиться кем-то другим. Однако ущерб уже был нанесен. Я видел, что люди боятся меня, и эта власть опьяняла. Мне было плевать, скольких я растоптал на своем пути. Я уже не контролировал более и жестокость, что сидели во мне. Мне довелось увидеть только твою светлую сторону, да? Я делаю паузу. «Ты планировал пойти на морской грезе в какое-то конкретное место?» «В Венесуэлу или в Эквадор. Я мог бы исчезнуть в горах». Его голос затихает и наступает тишина. «Филипп, расскажи, как все произошло. Возможно, от этого тебе станет легче». Неожиданно он убирает руку, садится прямо и вскидывает голову, словно под прожектором. Сначала мне здесь очень нравилось. Я был большой шишкой, получал главные роли, присутствовал на всех вечеринках. Но все изменилось, когда приехала Эмили Колдер. Она была из Нью-Йоркской знати, до умопомрачения обворожительная. Я сразу влюбился в нее. Однако для нее я был грязным мальчишкой с нищей фермы. С первого дня она смотрела на меня свысока. «Ты ошибаешься, Эмили была очень расположена к тебе». Люди только и говорили, что о ее коралловом проекте как будто больше ничего не имело значения. Она была всеобщей любимицей. «Ты за это и убил ее?» «Я любил ее, а она отвергла меня. Мне надоело вечно чувствовать себя вторым сортом. Люди игнорировали меня из-за недостатка аристократизма, всегда осаживали, никогда не давали те роли, что я хотел. Вот поэтому я и восхищался тобой и Джаспером». «Вы — аристократы, а обращались со мной с уважением». Филипп продолжает. Ощущение изгоя перекликалось в нем с детскими страданиями, подталкивая к сопротивлению. Эмили Колдер отвергла его ухаживание, поэтому он подстерег ее и задушил. Дождался, когда весь остров заснет, затем дотащил тело до моря и оставил на песке ее сложенное платье. «Лили с друзьями приглашала меня везде до тех пор, пока не начала работать над коралловым проектом Эмили. Она знает, что я не умею нырять, но наплевала на это. Молодые и красивые, они предпочли проводить время на этой чертовой лодке, а меня оставляли в одиночестве. Они отвернулись от меня все до одного. Начиная с Аманды Фортини?» Она запала на меня после двух уроков французского, а потом отвергла так же быстро, как Эмили. На самом деле, ей просто хотелось тусоваться с молодыми парнями и нырять к проклятому рифу. История повторялась, и во мне опять вспыхнула ярость. «А что насчет Томми Ротмара?» «Я думал, он догадался обо мне и о Манде, поэтому рассказал ему о том, что оставил ее тело под водой». Я пытался покончить с ним в летнем домике Фортини, но он сбежал. И поймать его мне удалось только тогда, когда я поджег виллу Фортини. Пожар помог избавиться от телефона Аманды, ее фотоаппарата и идиотских любовных писем, что она слала мне вначале. Еще я развесил ее фото у него на стене. «У тебя не было надобности нападать на Сашу Милберн или вламываться к киту Белмонту?» Его глаза гневно блестят. Саша постоянно следила за людьми и записывала все в свою дурацкую книжку. Поэтому я вырвал те листки, где было обо мне. Я отдал записную книжку доктору, потому что она написала об их перепихе. Чтобы заставить его молчать, я сказал ему, что скопировал все страницы. Я не мог рисковать, нельзя было допустить, чтобы он проболтался о том, что видел меня на морской грезе. Наша дружба с Китом Белмонтом рухнула, когда он помешался на спасении кораллов, как и все остальные. Это было мое предупреждение ему. Ты пытался подставить и Декса Адыбайо, да? Все эти символы обе заставили нас заподозрить тех, кто исповедует эту религию. Мы с Дексом давние друзья. У нас с ним все эти годы был маленький побочный бизнес. Но люди — это расходный материал. Он сбился с пути, когда подсел на наркоту. «Почему в тебе все еще столько ненависти? Ведь твое детство было давно, а ты добился большого успеха». «Ви, разве ты не понимаешь? Никто никогда не любил меня без всяких условий, ни в детстве, ни сейчас. Саша, Аманда и Томми. Все они родились миллионерами и смотрели на меня свысока, как Эмили Колдер» потому что я сделал карьеру, выбравшись из точной канавы. Но это не объясняет, почему ты нацелился на Лили. Филипп снова мрачнеет. «Она с каждым годом все сильнее походила на мать, такая же красивая и беспечная, одержимая кораллами. Это я оставлял послание на ее лодке. Она любила тебя как дядю и полностью доверяла тебе». Мне стоит большого труда смотреть на него. Где ты взял ключ, чтобы оставить кораллу комнаты Лили? Ты забыла, что много лет назад давала ключ Эмили Колдер, чтобы та могла жить в райском уголке, когда вы уезжали. После ее смерти ты так и не сменила замки. Я вспоминаю, как на званом обеде в обществе Джаспара и Филиппа передала ключ Эмили. Лили тогда еще плескалась в бассейне. «Зачем ты вырезал все эти символы на кораллах?» В обе куча богов и демонов, которые отражают человеческую сущность. Мы все смесь добра и зла, правда?» Соломон тихо спрашивает. «Значит, это ваша лодка сбила Аманду?» «И как вы убедили людей на морской грезе оставлять тела жертв на рифе?» Он издает смешок. «Эти идиоты готовы на все за деньги, только ума у них маловато. Вчера они, не посоветовавшись со мной, выбрали худшее место, чтобы бросить якорь во время шторма. Я делал всю работу на суше, на виллах, украл из медцентра все, что нам могло понадобиться. Они делали свою работу в море, а также соорудили петарду для полицейского участка. Я нашел их обоих в Голливуде». Этот город Мишуры кишит несостоявшимися каскадерами, погасшими звездами и писателями-фантастами. Их лица можно увидеть на заднем плане старых мыльных опер и полицейских телесериалов. Я позволил обоим взять новые имена, затем сделал для них фальшивые паспорта. Какое-то время они просто перевозили грузы, но последние несколько недель стали для них настоящим приключением». Так вот, как ты добывал деньги, чтобы содержать морскую грезу. Я потратил на нее все свои голливудские гонорары, но держал это в тайне. Мне нужны были средства, чтобы обслуживать ее, поэтому я зарабатывал, как мог. Зачем соглашаться на мелкую роль, если на морской перевозке наркотиков я мог заработать в 10 раз больше? Какая ирония для человека, который боится воды. Филипп смеется, как будто это первоклассная шутка. Моя боязнь моря не так сильна, как я показывал. Ведь вчера мне удалось опередить тебя и добраться до яхты первым. «Как вы получили дипломатический иммунитет?» — вклинивается Соломон. «Это стоило недорого, дружище. Я купил благосклонность твоего начальника. Он курировал все это дело, не задавая вопросов». Теперь ясно, почему он не подпускал меня к морской грезе. Филипп поворачивается ко мне. Теперь все это не имеет значения. Пожалуйста, Ви, скажи, что прощаешь меня. Сейчас для меня важно только это. У меня перед глазами проходят годы нашей дружбы, все те счастливые времена на мюстике. Но реальность сметает эти воспоминания, как мокрая тряпка мел со школьной доски. На глаза наворачиваются слезы. «Ты действительно рассчитываешь на то, что я прощу тебя?» Лили в пять лет лишилась матери. Потом ты убил двоих ни в чем не повинных молодых людей. Соломон и Саша едва не умерли, и ты что-то подсыпал в мой стакан напоминальной вечеринки. Ты, не задумываясь, позволил бы тем людям убить меня. Я радуюсь, что нас разделяют прутья-решетки, когда на его лице отражается ненависть в ответ на мой отказ простить его. Как я могла не заметить этот безумный блеск в глазах Филиппа, или его раболепный нарциссизм. Мой старый друг плачет и зовет меня, когда я ухожу. Соломон шепотом утешает меня и поддерживает за руку. Старые привязанности тянут меня назад, но я не позволяю себе оглянуться.